От автора во избежание недоразумений я совершенно одинаковой симпатии отношусь и к азербайджанцам, и к армянам, глубоко уважая обе эти нации и продолжаю надеяться, что они помирятся.